Обратим здесь внимание на одно весьма существенное обстоятельство, которое почему-то упорно не замечают или сознательно игнорируют комментаторы Библии. Общеизвестно, что христианская традиция всеми силами обеляет Пилата, в Копской и эфиопской церквах он даже причислен к лику святых возлагая всю вину за трагическую гибель Христа на евреев. Между тем, помимо двух оправдательных вердиктов Пилата, имел место еще один тетрарха Галилей и рода Антипы. Это обстоятельство в рамках традиционных представлений вообще не лезет ни в какие ворота. Поясню, официально инкриминируемые Иисусу претензии на иудейский престор «Ты царь иудейский в наибольшей степени затрагивали интересы имени Ирода как представителя не вполне легитимной идумейской династии а вовсе не синедриона тем не менее синедриону прямо настаивают на смертной казни А Ирод точно так же, как Пилат, в упор не видит в действиях Иисуса состава преступления. И это тот самый Ирод, которого можно обвинить в чем угодно, но только не в идиотской болезни благодушия. Блюдо с головой Иоанна Крестителя вполне достаточно тому подтверждения. Да и вообще, ни один владыка, находясь в здравом уме и твёрдой памяти, не стал бы сознательно препятствовать казни какого-то сомнительного пророка. не то сумасшествие, не то бунтовщика. Как по сходному поводу говорил своему визирю хан из-за извочаривательного принца. А раз уж схвачен и сидит в тюрьме. Да почему вы на всякий случай не отрубить ему голову? Я не вижу никаких разумных причин к воздержанию. Метеешь это не какие-нибудь твои пешаварские чародейства. Здесь шутки неуместны. По христианских комментаторов, типа «невиновность Христа была настолько очевидна, что даже такой жестокий и развращённый человек, как Ирод, не утвердил приговор синедриона. Это совершеннейший детский лепет. Реальная виновность или невиновность не имеют в таких ситуациях ни малейшего значения. Отказаться от совершения над Иисусом предосторожности, воспетой выше упомянутым визирем, Ирод мог лишь под определенным нажимом. Источник которого вполне очевиден. Таким образом, усилия Пилата по спасению Иисуса наверняка были даже более серьёзные и последовательны, чем это прямо следует из евангельских текстов. Позиция Ирод Ирода самостоятельно или вынуждена, не суть важно. Обычно игнорируема как малосущественная деталь, на самом деле радикальнейшим образом меняет картину расстановки сил. Суровый и честный римский чиновник, одиноко противостоящий монолитным в своем религиозном фанатизме евреям, исчезает. Появляются два носителя высшей власти и римской, и еврейской – которым пристаёт со своими дурацкими претензиями одна из иудейских общественных организаций. Напомню, что синедрион выполнял функции не уголовного, а сугубо религиозного трибунала. И дело, по которому он обращался к Пилату, в его компетенцию никаким боком не входило. Синедрион имел полное право признать Христа богохульником и еретиком, выдающим себя за сына Божьего, и на этом основании приговорить его к побиванию камнями. Представив свой религиозный приговор на чисто формальное визирование к прокуратору, вместо этого еретику Христу, совершенно непонятным упорством лепят политику и требуют от пилата, чтобы тот распял его как государственного преступника, претендента на иудейский престол. В результате синедрион, изначально не обладавший достаточными полномочиями в своем противостоянии со светской властью в лице пилата и Ирода, он занял к тому же и юридически незащитимую позицию. И именно в этот момент, когда на руках у соперника вроде бы нет ни единого, даже самого паршивого козыря, пилат внезапно и необъяснимо капитулирует. В чем дело? А в том, что 23 не самых глупых представителей еврейской иерархии Не хуже Пилата разобрались в сути учения Христа. И смекнули, чем грозит дальнейший рост популярности молодого пророка и храму Моисеевой веры и им лично. И смекнув, сделали парадоксальный, но казалось безошибочный ход. Арестовали Иисуса и обратились к Пилату с заведомо незаконным требованием казнить его как политического преступника. В результате возникает великолепная вилка: либо ненавистный конкурент будет ликвидирован руками римлян, со временем его даже можно будет канонизировать как очередного героя, павшего от рук оккупантов, либо прокуратор освободит его, тем самым расписавшись в том, что пресловут Христос есть римский агент влияния и превратит пророка в политический труп есть серьезное основание полагать что и Синедриону второй вариант казался и более желательным и более вероятным напомню что если бы единственной целью первосвященников было заполучить голову Христа да им куда проще было бы использовать безотказный вариант религиозного приговора во всяком случае пилатова санкция на казнь царя иудейского явно застала их врасплох, вроде как человека театрально просящего об отставке и вдруг действительно ее получающего только полной растерянностью можно объяснить паническую просьбу о римском карауле для места захоронения трупа. Это в городе, битком набитой храмовой стражей. Прокуратор понял, что проиграл. Дальнейшая борьба за Иисуса потеряла смысл. Можно было, конечно, просто помиловать галилеяина, поставив на нем, как на фигуре политической жирный Андреевский крест. Но это как раз было бы чистой капитуляцией. А вот из смерти популярного пророка еще можно было попытаться извлечь некоторую пользу, ибо польза в данном случае все, что во вред Синедриону. И вот, демонстративно умыв руки, Пилат абсолютно никем к тому не принуждаемый отдаёт Иисус от Листе солдатам, а затем демонстрирует народу: виноват синедрион. Синедрион с этого момента будет виноват во всем, вплоть до желчи, которую римские солдаты подадут Христу вместо наркотического питья следует признать, что в итоге, потеряв фигуру, Пилат выиграл инициативу и до известной степени уравнял игру. Упорство и изобретательность этого безжалостного шахматиста безусловно вызывают уважение. Но вот чем можно было руководствоваться при его канонизации, для меня, признаюсь, загадка. Ну ладно. А не было ли у Пилата хотя бы теоретической возможности спасти Иисуса, не засвечивая его? Да, была. И уж ею-то он не преминул воспользоваться. На праздник же Пасхи правитель правители мелочей отпускать народу одного узника, которого хотели. Действительно, Если бы Иисуса выбрала толпа на площади, то прокуратор мог бы освободить его без проблем, ибо здесь никакой римский след не просматривался бы. Чудес, однако, не бывает. Толпа, разумеется, выбрала варравву. Странно, если бы первосвященники проявили разгильдяйство и не позаботились о должной подготовке гласа народа. Этот совершенно естественный выбор иудеев оказывается, однако полной неожиданностью для Пилата. Он трижды повторяет свое ходатайство, вступает в бесполезное и унизительное для себя пререкание с толпой, одним словом, совершенно теряет лицо. Итак, естественно, развитие событий явно застало прокуратора врасплох. Поэтому логично предположить, что существовал некий неизвестный нам, но известный прокуратору, фактор, который должен был этот естественное развитие нарушить. Должен бы, но не нарушил. Вопрос на засыпку: что это был за фактор, а также почему он не сработал?